«Как хорошо дома», подумала Тиффани, когда наконец-то вернулась на ферму своих родителей, которая так и звалась «Родная ферма». Дома мама каждый вечер стряпает горячий ужин. Дома можно сесть за большой кухонный стол, и старапанный многими поколениями болитов, и снова почувствовать себя маленькой девочкой. Но она больше не маленькая девочка, она ведьма. И теперь ей надо было заботиться о двух уделах. Всю следующую неделю Тифани летала с холмов в Ланкер и обратно, по погоде, которая будто бы решила участвовать в конкурсе названия самого мокрого времени года. Тифани казалось, что она вечно не успевает. Она продрогла и устала до самых костей. Люди были вежливы, и с ней, и уж точно с ее остроконечной шляпой, но по тому, чего они не говорили, Тифа не чувствовала, что бы она ни делала, этого всегда оказывалось недостаточно. С каждым днем она вставала все раньше и ложилась все позже. Но это не помогало. Она знала, и ее долг быть хорошей ведьмой, могущественной ведьмой. И когда выпадала крохотная передышка, когда не надо было лечить, ухаживать, помогать, выслушивать, Тифа не чувствовала, как по спине пробегает тревожный холодок. Джинни предупреждала, может объявиться нечто страшное. Сумеет ли Тифани справиться с этой напастью? Ей казалось, она и повседневную эту работу не делает как следует. Она не могла заменить матушку-ветровозг для ланкерцев, и с каждым днем становилось все труднее быть, Тифани болит для жителей меловых холмов. Даже дома, даже там. Однажды ночью она вернулась на ферму, мечтая только об ужине, покое и постели. Мама как раз достала из печи огромный пышущий жаром чугунок и поставила его посреди стола, но тут разгорелась ссора. «Я сегодня возле баронского герба Сида Горлица встретил!» Заявил брат Тифани Вентвард. Крепкий паренек, который по возрасту еще не мог ходить в пап, зато мог и любил болтаться поблизости. «Сида Горлица?» – переспросила госпожа Болит. «Это младший из двоих братьев Горлиц!» – пояснил отец Тифани. «Младший!» – мысленно отметила Тифани. «В сельском краю это многое значит». «Ферма-то отойдет старшему брату. Хотя ферма Горлицов помнится, незавидное имущество. Дела там идут плохо. Хозяева живут в бедности» а отец семейства за той баронского герба. Или нет? не пыталась вызвать в памяти лицо госпожи Горлиц, но у нее ничего не вышло. Зато Сида вспомнить оказалось нетрудно. Она видела его всего несколько недель назад в окрестностях местечка Две Рубахи. Это был низкорослый парнишка, которому кто-то дал кепку с длинным козырьком и свисток на шнурке, чтобы носить на шее, так что мальчишка стал смахивать на птицу как раз под стать своей фамилии. «Так вот, Сид мне про работу на железной дороге рассказывал», увлеченно продолжал Вентвард. «Он там неплохие деньги зарабатывает, этот Сид, и говорит, им еще нужны люди. Пап, понимаешь, железная дорога – это будущее. Паровозы, а не овцы». «Выбрось эти глупости из головы», – строго велел отец. «Железная дорога – она для тех, у кого своей земли нет. «Не для нас, Болитов. Не для тебя, понял? Ты знаешь, какая у тебя судьба. Такая же, как у всех Болитов до тебя». «Но...» Вентвард заметно расстроился. Тифани бросила на брата быстрый взгляд. Она понимала, каково ему сейчас. Ведь и сама Тифани посвятила свою жизнь вовсе не тому, чего от нее ожидали, верно? А то бы уже вышла замуж, как ее сестры, и собиралась бы нарожать своей матери еще несколько внуков чтобы та могла хлопотать над ними. Мама, похоже, подумала о том же. «Что-то тебя в последнее время дома почти не видно», обратилась она к Тифани. Мать явно очень старалась, чтобы прозвучало это помягче, а не так, будто она чем-то недовольна. «Мне так жаль, что мы тебя редко видим», добавила она с легкой грустью. «Оставь девочку в покое», сказал отец. «Она же теперь вроде главной ведьмы и не может поспевать везде!» «Я стараюсь почаще бывать дома», – сказала Тифани виновата, словно по-прежнему была маленькой и должна была оправдываться. «Но работы очень уж много, ведьм не хватает». Мама улыбнулась, неумело скрывая беспокойство. «Я знаю, что ты вся в делах, милая». Стоит мне выйти с фермы. Люди сплошь и рядом подходят ко мне и рассказывают, как ты помогла их малышу или отцу. Все замечают, что ты работаешь, не жалея сил. И знаешь, что люди говорят? Что ты становишься все больше похожа на свою бабушку. Бабушка болит, ведь самому барону указывала, что делать, и ты тоже. Но бабушка болит, не была ведьмой, напомнила Тифани. А это как посмотреть? сказал отец. Тут Вентвард шумно встал из-за стола и вышел, хлопнув дверью. Джо Балит проводил его взглядом, потом подмигнул Тифани. «Ведьмы-то разные бывают. Помнишь, как бабушка велела, чтобы когда она умрет, мы сожгли ее кибитку?» «Сожгите все», сказала она мне. Отец улыбнулся. «Ну, я в общем-то так и сделал. Но в кибитке была одна вещь, которую нельзя было жечь. Так что я забрал ее, завернул аккуратно, а теперь хочу подарить тебе. Пусть будет тебе память о бабушке болит. Тифани с удивлением отметила, что отец плачет, хоть и продолжает улыбаться. Он вручил ей небольшой сверток из мятой бумаги, перевязанной старой шерстяной ниткой. Тифани развернула подарок и взяла в руки небольшой угловатый предмет. Это же пастушья корона, сказала она. Я видела такие раньше. Они довольно часто попадаются на холмах. Джо Джобалит усмехнулся и сказал. Это непростая корона. Твоя бабушка говорила, она особенная. Всем коронам корона. И если всем пастухам пастух возьмет ее в руки, она станет золотой. Видишь, там кое-где золото малость проглядывает. Тифани ела тушеное мясо. Никто во всем мире не умеет тушить мясо так вкусно, как мама. Рассматривала подарок и думала о тех временах, когда бабушка Болит спускалась на ферму, чтобы поужинать вместе с семьей. Иногда казалось, бабушка вообще не ест и обходится одним лишь табаком бравый мореход. И она совершенно точно знала об овцах все, что можно. Но стоило об этом подумать, как одни мысли потянули за собой другие. И Тифа не стала вспоминать обо всем, что бабушка болит, говорила и делала. Воспоминания обрушились, будто снежная лавина, захлестнули ее с головой. Тифа не думала о тех временах, когда ходила по окрестным лугам вместе с бабушкой. Чаще всего они молчали, иногда их сопровождали гром и молния бабушкины овчарки. Тифа немногое узнала тогда. Бабушка научила меня всему. Поняла Тифани. Мы ходили по пастбищам, и она передавала мне знания. Прежде всего, она научила меня заботиться о людях. Ну и о овцах, конечно. А все, что бабушке было нужно от мира, это маленькая кибитка и щепотка паршивого табака. Тифани выронила ложку. Здесь, дома, на кухне, незазорно было и расплакаться, как в детстве. Отец тут же очутился рядом. «Ты многое можешь, Джигат, но никто не может успеть все!» «Да!» – подтвердила мама. «И дома тебя всегда ждет застеленная постель. Мы знаем, ты делаешь людям много добра, и мы гордимся тобой, когда ты мчишься по небу, чтобы помочь кому-то. Но ты не можешь успеть все и помочь всем. Побудь сегодня вечером дома. Пожалуйста!» «Мы всегда рады видеть нашу девочку, но особенно приятно, когда мы успеваем разглядеть ее как следует, а не так, чтобы фьють и нету!» Отец обнял Тифани за плечи. Пока они заканчивали ужинать, за столом царило молчание. Теплое, домашнее. Доев, Тифани встала, чтобы подняться в комнату, с детства служившую ей спальней. Но тут мама подошла к буфету. Там среди бело-голубых кувшинов, которые, как это неудивительно для фермерской кухни, стояли там только для красоты, дожидался конверт. Тебе письмо, Тифани, от Престона, наверное, сказала госпожа Болит специальным материнским тоном. В том, как она произнесла имя Престона, прозвучал невысказанный вопрос. Тифани взяла письмо и пошла наверх, окутанная любовью и заботой родителей. Вошла в комнату радостно вслушиваясь в родной скрип половиц и пристроила пастушью корону на полку, где уже стояли несколько книг, пополнив свою сокровищницу, и устала переоделась в ночную рубашку. Этим вечером она твердо решила забыть о тревогах и немного побыть просто Тифани Болит, а не Тифани Болит ведьмой миловых холмов. Потом, пока света еще хватало, она прочла письмо Престона И волна тихого счастья затопила ее, заставив даже усталость ненадолго отступить. Письмо было чудесное. И столько новых слов. На этот раз Престон писал о том, как правильно брать скальпель. Какое звонкое холодное слово. И как он накладывал швы, используя вместо ниток новый материал под названием Кетгут. Кетгут. Повторила про себя Тифани. Мягкое слово, пришептывающее. Совсем не такое гладкое и блестящее, как скальпель. Оно звучало почти целительно. А Тифа не так хотелось бы исцелить себя. Унять боль от ухода матушки ветровозг. Снять напряжение от тщетных попыток все успеть, всем угодить. Она прочла письмо медленно, не пропуская ни единого слова. А потом перечитала еще раз. Сложила и убрала в деревянную шкатулку, где хранила все письма Престона и прекрасный золотой кулон в виде зайчихи его подарок. Заклеивать конверт смысла не было. От фиглов ничего не утаишь, они только перепачкают улиточной слизью, старательно запечатывая вскрытые ими конверты. А потом она уснула в комнате, где выросла, и кошечка ты лежала подле нее. Тифани снова была ребенком, окруженным любовью родителей. Но при этом оставалась девушкой, которая получает письма от своего молодого человека. И ведьмой. Ведьмой с очень... необычной кошкой. А родители тем временем, лежа в постели, говорили о своей дочери. «Я нашей девочкой просто горжусь!» Начал Джо Джоболит. «И поветуха она прекрасная!» Подхватила его жена и с грустью добавила Вот только уж и не знаю, будут ли у нее когда-нибудь собственные дети. Знаешь, она никогда ничего не рассказывает про Престона, а спрашивать как-то не хочется. С ее сестрами все было по-другому. Она вздохнула. Но жизнь в последнее время вообще меняется. Вот и Вентворд сегодня. Ой, да не переживай ты о нем, отмахнулся Джо. Все ребята в его возрасте пытаются гнуть свою линию. Он, конечно, пошумит, погрозится, да потопает ногами. Но когда нас не станет, он будет здесь, чтобы заботиться о земле болитов. Земля такая штука, которая все перевесит. А железную дорогу-то уж точно. Но Тифани другое дело. Не знаю, что она там себе думает, только надеюсь, что они с Престоном когда-нибудь осядут в наших краях. Он врач, она ведьма. Чего же им не быть вместе, верно? Тогда и у Тифани родятся детишки, как у Ханны и Фастидии. Оба некоторое время молчали, погрузившись в мысли о старших дочерях и своих внуках. Джо вздохнул: Тифани не такая, как ее сестры, милая. Думаю, она и дальше своей бабке пойти может. Он задул свечи, и они уснули, думая о своей Тифани. Жаворонки среди воробьев.